Теперь на повестке дня у меня была неведомая пока Анжела. Я давно уже решила отработать этот шаг в своем расследовании. Анжела была тем самым человеком, который ввел гель в мир проституции. Возможно, она что-то знает. Я стала перебирать визитки. И почти сразу же наткнулась на нужную. Не так давно, во время очередного своего расследования, я познакомилась с приятными сотрудниками полиции нравов. «Да, именно Берестов. Майор Берестов. Белобрысый крепыш с мясистым лицом. И еще там был...» «Ой, я напрягла память». «Да, точно. Веселый капитан Семин». Я тут же активизировала свой мобильник. На мое счастье, Берестов был на месте. Он тут же меня вспомнил и даже, как показалось, мне обрадовался моему звонку. «Сутенерша Эльвира, говорите?» – спросил он и выдержал небольшую паузу. «Есть такая. Если это она, конечно. Но вроде бы другой и нет. А что?» «Мне хотелось бы с ней встретиться. Нет, ничего проще. Позвоните по телефону». Берестов назвал номер. «И скажите, что вы желаете развлечься. Лучше, конечно, если звонить будет мужчина. А то она может неправильно понять. Насколько я помню, она баба консервативная. Вот и все, чем могу помочь». Я поблагодарила Берестова за содействие и стала думать, кому лучше исполнить роль переговорного устройства. Первым, кто пришел мне на ум, был Анатолий Пивоваров. Однако, когда я приехала в Венецию, его там не было. Зато на месте оказалась Галина. Я вынуждена была честно ей рассказать, что за дело у меня к ее мужу. Я надеялась, что Галя, по чьей просьбе, собственно, я взялась за расследование, проникнется серьезностью момента и попросит Анатолия заехать и позвонить. Однако Галина решительно запротестовала. «Нет-нет-нет», — нет, заговорила она, — «даже не проси». «Да ты что? Звонить в такое место? Ты что, хочешь, чтобы мой муж узнал этот номер?» «Можно подумать, он его сам не может узнать, если вдруг захочет», — хмыкнула я. «Эти телефоны по всему городу расклеены». «Ну и что?» — не унималась хозяйка кафе. «Знаешь...» Не буди лихо, пока оно тихо. А вдруг он потом с этой Анжелой захочет встретиться, а? Вдруг он с ней договорится? Да он ее даже не увидит, пыталась убедить я приятельницу, но Галина стояла на своем. Слушай, а что, твой муж склонен к связям с продажными женщинами? Не выдержала я. Нет, не склонен, отрезала Галина. И я не хочу, чтобы склонился. Я, конечно, все прекрасно понимаю, Танюша, и всегда готова тебе помочь. Но только прошу моего мужа не впутывать ни в какие сомнительные авантюры. Я не хочу, чтобы ты раскрыла дело ценой моего брака. Мне, дорога моя семья, у нас две дочери растут, и я не хочу, чтобы... Мне пришлось, отвернувшись к окну с кислым лицом, выслушать длинную тираду насчет семейных ценностей, а также испытаний и соблазнов, от которых приходится оберегать, их чуть ли не ежечасно. «Ладно, Галя, я поняла», — вставила я, когда Галина перевела дух. «Слушай», — взгляд приятельницы стал лукавым, в голубых глазах заиграли знакомые мне озорные огоньки. «А попроси-ка ты Кострова». «Кострова?» — скептически переспросила я. «Станет он меня слушать?» «Ну, тебя-то, может, и не станет. А вот если я попрошу...» — Галина усмехнулась и сняла трубку. Через минуту Владимир был в кабинете начальницы. «Слушай, Владимир Леонидович!» Небрежным тоном начала Галина. «Тут вот небольшое порученница у меня к тебе. Тебе нужно позвонить вот по этому номеру и попросить прислать тебе девушку по имени Анжела». Глядя в окно, закончила она. «Это что же, девушку по вызову, что ли?» Наконец вымолвил, опешивший от неожиданности костров. «Ну да». Невинно улыбнулась Галина. Я вторила ей таким же ясным взглядом и доброй улыбкой. Костров решительно и негодующе поднялся, и, бурави начальницу глазками, спросил Чекане каждое слово. «И куда прикажете ее вызвать? Ко мне домой? Или, может быть, к вам? А может, прямо сюда, в Венецию? Нет-нет, разумеется». Все эти варианты отпадают, остановила его я. Ты сейчас пойдешь в Аллегро, снимешь там номер, деньги я дам, и туда вызовешь эту девушку. После этого позвонишь мне и можешь уходить. Я сама ее встречу. В Аллегро. Так называлась Тарасовская гостиница, расположенная наискосок от Венеции. — А вы вообще, Галина Сергеевна, в курсе, что у меня жена и двое детей? — засопел Владимир. В курсе, — беспечно кивнула Галина, продолжая смотреть в окно. — И еще я в курсе, что ты вчера возил своих жену и детей на Волгу, в рабочее время и на казенном бензине, между прочим. Костров покраснел, пробормотав в сторону. — Вот же заразы языкастые! Он помрачнел и посмотрел на часы. — Бензин я на свои покупал, — поведал он. — И ушел всего на полчаса раньше, потому что все дела уже закончил. — Вот и сегодня уйдешь домой пораньше, — ласково улыбнулась ему Пивоварова. — Если позвонишь, конечно. Костров тяжело вздохнул. — Ладно, — буркнул он. Я молча сунула ему деньги. Костров взял их, выходя из кабинета, кинул. — Я позвоню. Костров позвонил минут через пятнадцать после своего ухода и сообщил, что, как его заверили, Анжела подъедет через полчаса. И еще заявил, что намерен требовать компенсации за моральный ущерб». «Какой еще моральный ущерб?» – удивилась я. «Как это?» – поразился Костров. «Это же падение имиджа! Знаете, как на меня тут смотрели с ехицей? Вы что, хотите, чтобы потом весь город говорил, что Владимир Костров – ущербный человек, что с ним жена не спит и он проституток снимает? Да вы сами понимаете, что говорите?» «Ты, Владимир Леонидович, все же не того масштаба фигура, чтобы о тебе кричал весь город!» Попробовала умерить его пыл я. «Как это не того масштаба?» Костров буквально брызгал слюной в трубку. «Экспедитор лучшего кафе! Не того масштаба? Да вы просто опускаете наше кафе и его сотрудников!» «Хорошо, хорошо. Я поговорю об этом с Галиной Сергеевной», охладила я его. «Я сейчас подойду» галина смотрела на меня с любопытством костров компенсации требует поведала я ей за моральный ущерб обойдется махнула она рукой и я поблагодарив вышла из кабинета только бы это была та самая анжела думала я по дороге к аллегро эти девицы вообще склонны называть себя вымышленными именами только бы это была она знакомая геле синицыной